миннесота эффекте. Но он еще никогда в жизни не видел подобных устройств. Они гудели и щелкали. А вопросы, которые задавал ему ассистент неопределенного возраста с лысой головой, казались ему попросту бессмысленными. Никто также не объяснил, к чему этот металлический шлем, который был на его голове во время испытания, и куда вели отходившие от него многочисленные провода. Он украдкой бросал взгляды на надписи под отдельными регуляторами, но и слова, и числа были обозначены знаками, которых он до сих пор никогда не видел. Это не был ни английский, ни французский, ни русский или греческий, ни даже китайский. Словом, попросту ничего, чтобы существовало в 1970 году. Наверное, уже тогда он начал подозревать правду. Дальнейшее исследование обнажило все его прошлое. А Дональд... Эмирет Эверард, возраст 30 лет, бывший лейтенант саперов, практический опыт в технике и производстве в Америке, Швеции и Аравии. Не женат, без особых дружеских связей. Интересуется литературой, вдохновенный игрок в покер, любитель парусного спорта, конной езды и охоты. А в отпуске предпочитает кемпинг и рыбную ловлю. Каждая из отдельных характеристик была, естественно, известна и раньше, но никогда он не представлял себе так ясно, как все они вместе составляют мозаику его полного портрета. Усталый и вспотевший, он оставил комнату. Мистер Гордон предложил ему сигарету и пробежал глазами пачку заполненных листков, которую передал ему ассистент. То тут, то там он бросал какие-то замечания. Смысл их был непонятен Эверарду. Изменился и его акцент. Он говорил теперь американским английским, которого Эверард перед этим от него не слышал. Прошло почти полчаса, прежде чем Гордон поднял глаза. Нетерпение Эверерда росло, он догадывался, что его испытывают этим невежливым обхождением, и только любопытство заставляло ждать. Наконец, мистер Гордон продемонстрировал неправдоподобно белые зубы, широко и спокойно улыбнулся. «Вы не можете, естественно, знать...» что я уже вынужден был отправить сорок два претендента. Но вы нам подходите. Тест это подтвердил. «Подхожу? К чему?» — спросил Эверет и наклонился вперед. Чувствовал, что у него ускоряется пульс. «К страже. А будете чем-то вроде полицейского». «Ах так? А где?» Повсюду, а в любом времени. А теперь соберитесь, потому что то, что я вам сейчас скажу, может быть для вас шоком. Видите ли, хотя деятельность нашей фирмы и вполне легальна, но это только фасад и источник средств. Наше истинное занятие заключается в охране времени. Место действия. Академия на западе американского континента. Время. Олигоцен. Последняя треть раннего третичного периода. Информация. Академия была построена тысячи лет назад. Ей предстоит просуществовать еще полмиллиона лет. Достаточно долго для того, чтобы вышкалить столько стражей, сколько их надо будет для стражи времени. Потом Академия будет ликвидирована так тщательно, что от нее не останется ни малейшего следа. После ледникового периода придет человек, который в году 1 952 от Рождества Христова изобретет путешествие во времени для того, чтобы он мог вернуться на миллионы лет назад и соорудить в олигоцене Академию.